Глава девятнадцатая Пока мы добирались до города, стража отыскали. Но жителям Эдуетты это не помогло. С вокзала нас с Леваем пригласили в госпиталь. Жители выглядели напуганными. Многие занимались укреплением домов и строили баррикады на улицах. Так что мы с Леваем добирались до стражи на спине одуванчика. На кровати лежал мужчина. Светловолосый, ненамного старше Левая. Лицо обескровлено, губы — почти бесцветные. Глаза закрыты, а грудь медленно, но равномерно поднимается и опускается. Он будто спит, но перевязанные запястья заставляют нервничать. «Людвиг просто пошёл на обход!» Яркая пышногрудая блондинка в красивом платье с корсетом комкала в руках платок. «Ничего такого! Он не ждал нападений! Говорил, что тёмных даже на дальних аванпостах не видно! Месяц должен был быть спокойным!» «Людвиг лично обходит защитные сооружения. Хотел удостовериться. После квадрума особенно. Очень ответственный, педантичный. И пропал. Раз, и нет больше суток. Я знаю, мужчины любят погулять, выпить, но не Людвиг. У него всё по расписанию, понимаете?» Левай смотрел на стража с непроницаемым лицом. «Когда это произошло?» «Два дня назад», — всхлипнула женщина. «Мы собирались идти в гости. У моей подруги день, день рождения». «Людвиг такое не любит, но ради меня согласился. Я подумала, он специально опаздывает из вредности. Даже зли... даже зли...» Последнее слово утонуло в слезах. «Значит, пропал два дня назад, а нашли вчера вечером». Левай невозмутимо продолжал расспрос. «Кто и где?» «Гвардейцы во время обхода. Прямо под стеной. Сначала подумали, что сорвался с высоты, но повреждений никаких нет». «Так уж нет!» Ливай повернул его голову на бок и отлепил повязку, закрывающую порез на шее. Поджал губы и тронул бинты на запястьях. «Порезы!» Он оглянулся на меня. «В тех же местах, что и у Феррана. Скажите, Виктория, Людвиг мог попытаться убить себя, лишь бы не идти на день рождения вашей подруги? Это в его характере?» Лицо женщины вытянулось. Мне показалось, она выцарапает ему глаза. «Да что ты несёшь, чудовище!» Визгнула она, но внезапно задумалась. «А ведь вы все такие! Может и назло! Чтобы испортить праздник! Но резать вены?» Я потянула, левая за рукав, и кивнула в сторону коридора. Прошлый раз научил меня сперва думать, а потом говорить. «Но он же не со стены сбросился. Так что вам не стоит себя винить?» Утешило мое чудовище. Мы вышли в коридор, игнорируя проклятие. «Есть мысли по поводу происходящего?» – сходу спросил он. «Точно не показательное самоубийство. Такой поступок – проявление эмоций. А у вас с этим не очень». М «Да, у Феррана такие же порезы. Два стража – несовпадение». «Может, какой-то новый вид тёмных? Заставляют себя ранить?» «Тогда это глупые тёмные. Людвига надо было сбросить со стены. Мёртвый страж не опасен». «Такой тоже». Я отвела взгляд. Левай свёл брови и нахмурился. «Это дело городской полиции. Но нужно рассказать им про Феррана». И предупредить других стражей. «Я занервничала. Левай тоже возглавляет город. Самый важный!» «Эти странные порезы...» — Левай задумался. «И Ферран, и Людвиг сильные. Так просто с ними не справиться. Стражей много, но не все могут захватить пожирателя. Только сильнейшие из нас защищают города. Если пореза нанес кто-то, ему пришлось бы обездвижить стража». Он потер подбородок. «Допустим, их отравили и обездвижили. Для чего?» Если неприязнь конкретно к стражам, то опять же, почему не убить? Не понимаю. Может, другая страна? Нет. За стенами крайних городов туман и монстры. Наши города — это всё, что есть. Я прикусила губу. Других идей у меня не было. Хорошо, что поехала сливаем. Вдруг и его тоже отравят. С другой стороны, а как я помешаю? Тебе нужно быть осторожным. Сам представь, ты страж главного города Империи. Если догадка верна... «На твоей спине самая большая мишень». «Просто не зови меня на дни рождения к барышням вроде Виктории, и никакого риска не будет», — ухмыльнулся Левай. «Пока я дружу только с Армандо. На его день рождения пойдёшь?» «Ты уже должна была понять, даже если я умру. Армандо вернёт меня к жизни и заставит идти. По его мнению, даже смерть не является уважительной причиной». Я улыбнулась, и вдруг Левай резко вскинул голову, прислушиваясь к чему-то очень далёкому. Взгляд становился всё холоднее» а рука потянулась к мечу. «Что?» — насторожилась я и тут же услышала сама. «Сирена!» — звук, с которым началось мое приключение в этом мире. «Враги! Что мне делать?» — спросила я. «Оставайся здесь!» — Ливай смотрел в направлении выхода. Виктория сказала, что на дальних аванпостах было тихо. «Будем надеяться, у несколько собирателей. Я справлюсь. Тобой нельзя рисковать. А если нет и там пожиратель?» «Вернусь за тобой!» «Постараюсь». Ливай не смотрел на меня и хмурился всё сильнее. «Чтоб его!» «Нет! Тебе нужно со мной, но я не хочу этого!» «Я должна быть с тобой! Меньше жертв! Представь, если придётся лететь за мной обратно!» Он поджал губы и коротко кивнул. «Хорошо. Облетим на дуванчике. Потом спрячу в одну из башен. Они крепкие и безопасные. Если пожиратель, я перемещусь». Я кивнула, и мы побежали к выходу. На улице суета. Так странно! Полчаса назад, когда мы только зашли в госпиталь, все было спокойно, а теперь люди бегали туда-сюда, окрикивали друг друга, захлопывали оконные ставни и баррикадировали двери. Мы словно в фильме о войне, но это не фильм. Ливай громко свистнул, и с ближайшей крыши к нам спустился одуванчик. Город нырнул под черные крылья виверны, такой же серый, как столица, но зелени меньше. Без людей он стал подозрительно похож на акватрум. Шум сирен сливался с человеческими криками топотом лошадиных копыт и короткими приказами военных. А еще я слышала неуместно радостные голоса. «Ливай! Винтерман! С городом порядок будет!» «Ага! Генерал этих уродов на шампур!» «Значит, когда действительно происходит что-то ужасное, то никакой он не чудовище, а генерал и лучший воин?» «Жаль, что после победы об этом быстро забывают». Долетели до стены. А дуванчик вскрикнул и активно заработал крыльями, набирая высоту. Мы достигли зубьев, перемахнули на другую сторону, и мысли разом улетучились. Остался только страх. За стеной широкая полоса ничего, оставленная, как я поняла, чтобы успешно отбивать атаки, и ничто не мешало. Чуть дальше от нее начинались хитроумные зигзаги траншей, которые, видимо, замедляли собирателей и роняли пожирателей, если таковые появлялись. Сейчас зеленые холмики низко затянуло серой дымкой, по которой рассредоточено... Брели собиратели. Я огляделась. Но край этого моря утопал в тумане. Казалось, им нет конца. Одуванчик снова крупный, Зашел в вираж и полетел вправо, где собиратели уже добрались до стены и пробовали достать выглядывающих гвардейцев, наводящих на них орудия. Слышались спокойные и четкие команды. Вверх выстреливали желто-розовые хоботки. Но пока ни одна из сторон не взяла первенство в успешной атаке. Как же много темных! Немного дальше они начали взбираться по стене, раздалась канонада. Часть монстров отбросила от стены, образовалась брешь, но волна слишком массивная. Края сомкнулись, и монстры снова ринулись на штурм башни. Этого точно не хватит. Солдатам придется сражаться. И Ливаю тоже. Как и в день нашего знакомства, он удерживал меня, обняв за талию. Я положила руку поверх его и погладила кисть кончиками пальцев. Я не хочу отпускать его туда. «Не хочу, чтобы он рисковал. Знаю, это его работа. Очень много людей надеются на него. Но мне страшно. Что, если Феррана и Людвига ранил какой-то новый тип монстров? Вдруг в следующий раз я увижу Левая уже лежащего, не то мертвого, не то живого. Он поднялся в седле. Снова, как тогда. Меч с тихим звоном вышел из ножен, и он просто прыгнул. Я услышала звук разматывающейся катушки. У седла закреплен металлический трос, который удерживал Левая». И тот, долетев до стены, смерчем понёсся вдоль её кромки, оставляя после себя обезглавленные тела чудовищ. Одуванчик взял выше, натягивая трос и не позволяя Ливаю соскользнуть вниз. Как он умудряется убивать больше, чем зал пупушек Вскрикнув, одуванчик пошёл на разворот по широкой дуге, позволяя всаднику расправляться с тварями. Я намотала петлю седла на руку и пыталась следить за Ливаем, но он то терялся в густом тумане, то появлялся, рассекая серую плоть, будто желе. Стена пропала в дымке, когда мы едва не влетели в громадную лапу. «Пожиратель!» Трос зацепился, и нас с одуванчиком потянуло к нему.